Интерлюдия. Часть первая. Юсуф уже из с жизнью попрощался, когда его изволили вытащить из ямы. Он успел промерзнуть до костей, проголодаться, обмочиться, а уж как у него все тело затекло. Хорошо, Эсхавьер, который его и вытащил, не стал вынимать кляп, только путы на руках-ногах разрезал. А то бы Юсуф своими воплями половину Академии перебудил и драконов распугал. Кровообращение восстанавливалось медленно. Санторинец корчился на гальке, словно раздавленный червяк. Эсте Альего ждал, пока на него соизволят обратить внимание. «Ну что?» «Эс! Эс!» Что сказать, Юсуф не знал. И для чего его вытащили тоже. Но не убивать же? Зачем такие сложности? Убить его можно было и так, оставить еще на пару дней, и все. Без воды человек не живет, сколько б он ни нахлебался на допросе. Послушай меня, насекомое. Твои дружки убиты, а эсса, которую вы хотели похитить, спасена. Юсуф так рот открыл, что желудок видно стало. «А... э э Ты к своему принцу хочешь?» Юсуф активно замотал головой. «Нет». Вот совершенно он к Бейзету не хочет. И рядом не хочет, и близко не хочет. Как его высочество расправляется с людьми, которые ему не угодили, он знает. И что будет с его семьей тоже. А так, пропали они без вести и пропали. Умерли и умерли. Если на задании погибли, то его семью не покарают, а это самое главное, что Юсуф и выложил Эссу Хавьеру. Яма рядом, она такая располагающая к откровенности, просто воодушевляет. Да что там? И что знаешь, расскажешь, и чего не знаешь, придумаешь, лишь бы тебя туда снова не кинули. Хавьер примерно этого и ожидал, а потому покивал. Отпустить тебя я не могу. Сам понимаешь, ты же вернешься. Не-не-не, с Антором клянусь. Конечно, Хавьер не поверил. И никто бы на его месте не поверил. Вот еще глупости какие. Кто врагу доверяет, от его рук и погибает. Поэтому пойдешь в тюрьму. Эс! Не за похищение благородной эсы. Я тебя сейчас отведу к страже да и скажу, что ты у меня кошелек потянул, и ты в этом сознаешься. Да, с Ты не думаешь, что можешь сейчас пообещать, а потом удрать. Я и со стражниками поговорю. За кошелек тебе будет года три исправительных работ, а потом катись куда пожелаешь. За это время много воды утечет, понял Юсуф задумался. «Исправительных работ — С. У вас в Санторини такого нет. У вас там по-простому. Плетьми секут или руку отрубают, а у нас считают, что за такие вещи надо иначе карать». В Равене действительно был такой закон. В зависимости от величины украденного, ну и личности пострадавшего, вора могли осудить на тюрьму. Сиди и не чирикай. Или на исправительные работы. Есть же в городе дела, которыми заниматься надо, а никому особенно не хочется. Те же отходы нечистоты вывозить, закапывать, те же деревья подрезать, побелить, те же тротуары мастить. Работа эта тяжелая, муторная, оплачивается плохо, а делать ее кому-то надо. Вот и направляли на нее буянов, хулиганов, смутьянов, мелких воришек, пусть польза будет. Жили они не в тюрьме, а в казармах. Носили на кисти здоровущий медный браслет. В знак того, что руку им не рубят. Они это трудом отрабатывают. Вкалывали с утра до вечера. Но стоит отдать должное королю. Городские власти следили, чтобы этих работников одевали, кормили и даже платили им небольшую зарплату. Скромную — Но за год человек мог скопить достаточно, чтобы сразу ему не пришлось побираться. Снять комнату, решить, чем он хочет заниматься. Трудотерапия в действии. Это Хавьер и объяснил Юсуфу. «Был ли согласен Санторинец?» «Да с радостью. Когда другой вариант решения проблемы тут черным провалом на тебя словно смотрит и ждет. Ждет то ли твое тело, то ли тебя, еще живого. Бр! нет уж. Лучше хоть на каменоломне. Да и три года — это срок. Много воды утечет, что-то позабудется, что-то сбудется. Лучше Юсуфу пересидеть эти годы в тихом месте. И родные его целее будут. Так что эсэсом Хавьером Юсуф пошел своей волей. И в краже кошелька признался — и в бараке вел себя паенька паинькой Убивать его никто не станет, а остальное... Положа руку на сердце, заигрался принц, и Юсуф это понимал. Нужна ему та баба. Да этих дур хоть в Санторини, хоть где, плю не попадешь. И баба-то так себе, а его заклинило. Подавай, значит, именно эту девку. Не-не-не, Юсуф на такое не подписывался. Когда господину голову снимут, его слугам тоже солоно придётся. А за такое снимут, можно и не сомневаться. Потерял его высочество границы, потерял как есть. А за такое головы и принцам снимают. Тем паче их в Санторине штук десять бегает от разных баб. Так что лучше Юсуф тут побудет в бараке. А дальше? А поживём увидим. и досмилуется над ним Сантор. Часть вторая. Орландо Чавес чувствовал себя счастливым. Бывает же такое состояние. Уже несколько раз было. После сытного обеда, ужина, после разговора с приятными людьми. Он уж и забыл, как это бывает. Дома. Забыл, когда последний раз ел что-то домашнее. Давно, еще когда женат был, но это было и давно, и недолго, и вспоминать об этом сильно не хотелось. Любовь же. Молодость. Когда любовь отросла, а мозги не проснулись, к сожалению. Вот и женился на свою голову. А потом и оказалось, что семьи довольны, родители счастливы, а дети... А дети друг другу везде чужие, кроме постели. Там-то все было хорошо. А стоило выбраться из кровати, и начинались ссоры, споры, скандалы. Два года они прожили вместе, но Орландо успел приобрести просто неизбывное отвращение к браку. Никакого здоровья на эти семейные отношения не хватит. Домой приходишь, как на войну. Иди и думай, за что на тебя сегодня наорут. То ли за невнимание к супруге, то ли за внимание к другим бабам. Хотя когда там то внимание проявлять? И не хотелось даже. В смерти жены Орландо виноват не был. Ни он сажал ее в коляску, ни он катал по набережной, ни он лошадей испугал так, что те понесли и вывернули супругу под копыты и колеса. Спасать там было нечего. Как случилось, так и случилось. Но семья тут же начала давить на Орландо. «Вдовство — это как? Это дело такое. Погрусти годик, да и женись еще раз, желательно с выгодой для семьи». Орландо и психанул. Разорался чуть ли не впрямую, отрекся от родных и ушел из дома, в чем был. Может, и пропал бы молодой С, не приспособленный особенно ни к чему. Но повезло. На него натолкнулся прошлый ректор. Эс Эзекиль Силва. Конечно, Орландо он знал. А что? Парень же у него учился в академии. Просто не совпал он ни с одним драконом. Так бывает. А парень-то неплохой. Ну, не драконарий. И что с того? Всякое бывает. Подумал Эс Силва минут пять, да и предложил Орландо должность в академии. Сначала своего секретаря. С бумагами возиться, помогать — Возраст-то уже не тот, и силы не те, а в Академии одни драконарии. Вот кто его знает, с чем это связано, но драконарии просто физически не способны к управлению чем-либо. Академию им не доверишь, только драконов. Орландо и согласился. И как-то оно так постепенно пошло. Год поработал, два, три... Потом Эс Силва к королю ездил. Согласовал его кандидатуру на роль ректора Академии. Мол, лучше никого не найдете, Ваше Величество. Даже не ищите. Заминка вышла, потому что Орландо не женат был. Но и тут прикрыться удалось. По супруге горюю, и все тут. Не могу представить на ее месте никого другого. Вообще никого представлять не хочу. Наелся супружеской жизнью. сыт по горло. И вот уже какой год работал он в академии. Эс-Хавьер, кстати, выбору этому был рад. Нельзя сказать, что они были такими уж закадычными приятелями, но Орландо сочувствовал Те помня свои скандалы. Даже помог, чем смог. Семья пыталась наладить контакты, но Орландо посылал всех к морским химерам, ибо перебьются. Как его из дома выгонять сопляком и пять лет не интересоваться, жив он или мертв? Так это они первые. А как он ректором стал, так сразу объявились? А если б его убили за это время? Сам бы под мостом каким подох. Силва его спас, а так-то всякое могло быть. Эзикиль и получил все то, что предназначалось родственникам. Старый холостяк, умер он не один. Орландо до последнего о нем заботился и относился как к родному отцу. «А что, жизнь-то ему Эзекиль спас?» «Спас. По трудам и благодарность». Но объяснять это посторонним людям, с которыми общего только фамилия, перебьются. Орландо жил тихо и спокойно и был по уши доволен своей жизнью. Он даже преподавательниц в Академию подбирал таких, чтобы искушений не возникало. А ученицы? Да кто на эту зелень смотрит-то? Правильно, не он. А потом все как-то в один момент изменилось. И имя изменением было Мариса Лиес. Красавица? И что? Таких красоток тут не одна тысяча перебывала. Умница? Тоже верно. Но и снова бывает. А что? Что тогда в ней такого необычного? Орланда думал и так, и этак, поворачивал ситуацию и, наконец, понял. Мариса была... Нет, до какого-то времени она была обычной. А потом в ней появилось нечто новое, и он это понять не мог, определить не мог. Тайна, секрет. Непонятно. Но Мариса иначе стала ходить, говорить, держаться. Выпрямилась спина, поднялась голова, засияли карие глаза. Она и раньше была хороша собой, а сейчас от нее словно свет шел. И Орландо не мог понять, он дурак или остальные такие слепые. Почему никто и ничего не замечает? Даже родной брат Марисы. А окончательно все поменялось этим летом, когда она сидела в его кабинете и смотрела, и... Что? Ну что, такого бывает в человеке. Чтобы ты глядел на него и думал, что в фейервальде сотни тысяч женщин и всего одна Мариса Лиес. И ведь Орландо знает ее семью. Там тот еще гадюшник. И про скандал слышал, и про все остальное. и всё равно его тянуло и к Марисе, и в дом Теальего. Сейчас, когда Мариса была здесь... Хавьер еще улыбался, гад, так понимающе. Мол, не стесняйся, действуй, дружище. Меня Мариса не интересует, мне Каэтана нравится. Странный он все таки Хотя Каэтана Кордова тоже загадка. В академии была чучело чучелом, А сейчас видно и что фигура у нее есть, и что улыбка потрясающая. И разговаривает она иначе. Непонятно, что происходит, но что-то такое странное. В этих мыслях Орландо и дошел после обеда до своего домика. Там и вспомнил, что ключи-то забыл. Видимо, когда пришел к Теальего, они в руках были. Он их положил при входе на комод, А когда стал уходить, из головы вылетело. Уж больно все вкусно было. И приятно, и вообще. Красота. Орландо развернулся и отправился за ключами. А подходя к домику друга, услышал истошный свинячий виск. И только потом понял, что это не кабана режут, а Матиас Лиес орёт и на Каэтану, и на свою сестру. Такого спускать Орландо не собирался. Это что еще за новости? Ударил он раньше, чем просчитал последствия. Часть третья. Матиас Лиес прямо-таки нутром чувствовал. Происходит нечто интересное. Очень интересное. И происходит, и проходит мимо, а он не участвует. и не знает, как можно получить на этом происходящем свою выгоду. «Мариса?» «Та знает, наверное, но молчит». «Совсем сестричка от рук отбилась. Надо будет это исправить». «А пока?» «Может, пока просто последить за ней?» «И каэтаны третий день нет в столовой. Кто-то другое внимание бы на это не обратил. Подумаешь, мышь — она и есть мышь. и места занимает мало, и не общается ни с кем. Но ее нет. Остальные девушки, которые остались на лето в Академии, есть. А Каэтана где-то ходит. Где? Она уехала? А куда? Или кому? С кем? Матиас даже не ожидал, что его так затрясёт. Это его девушка. И только он будет решать, что и с кем ей делать, когда и как. Он же, она же. Матиас сразу ее оценил, еще когда она только в академии появилась. Никто другой не понял, что она собой представляет, а он понял и все сделал, чтобы обратить на себя ее внимание. Ухаживал, следом ходил. Разве нет? Других парней от нее отгонял, а потом. «Не нужен? А кто ей нужен?» Слежка за Марисой результат дала почти мгновенно. Сестренка отправилась к домику Эсса Хавьера Те Альего, постучала и вошла внутрь. С самого утра. Потом вышла, потом опять вернулась. Кому? Вышла она с пустыми руками, вернулась с корзинкой, из которой грустно торчали куриные ноги. Она что, на кухню ходила? Но почему тогда курица сырая? ее что, есть можно такую? Мариса что, с этим ты Ольега закрутила? Ничего не ясно. Мысль о том, что его сестра может готовить, Матиасу и в голову не пришла. И рядом не прошла. С чего? Мариса даже луковицу не знает, как очистить. Она знает цены. Она может управлять домом и слугами, она может проверять счета, но самой ручки пачкать? Да бред это. И все же, все же. Маттеас решил еще задержаться на своем наблюдательном пункте и посмотреть, что будет дальше. И не прогадал. Хотя запахи из домика неслись такие, что хотелось начать жевать ветку дерева, на которой он сидел. Просто с голодухи. а ещё вломиться в дом и все сожрать. Вот то, что там так восхитительно пахнет. К обеду домой вернулся Эс Хавьер. Потом в дом постучался сам ректор. Потом туда же добавился математик. И что происходит? Если Мариса и Эсте Альего, они же должны прятаться, правильно? Обязаны. Приличные люди всегда свои интрижки держат в тайне от всех и проворачивают всё втихаря. А тут что происходит? Вся Академия в курсе, один Матиас не в курсе. Бред какой-то. Наблюдаем дальше. А после обеда, когда мужчины ушли, из дверей домика вышли Мариса и Каэтана. Матиас так и впился глазами в любимую девушку. Выглядела она совершенно непривычно. Обычно Каэтана в строгих платьях, волосы стянуты в пучок, глаза в пол. Очень перспективная жена, кстати. И никто другой на нее не поглядит, и воспитывать не надо. А сейчас что? Платье какое-то простое, волосы распущены по плечам и сзади перехвачены чем-то таким, вроде ленты. Ноги босые. и улыбка на лице. Да что тут происходит? Каэтана что, была тут с утра? Он же никуда не уходил. И Каэтана не приходила, а он за Марисой следил с самого завтрака. Так что? Получается, эта Каэтана живет у Теальего? От такой новости Матиас взвыл раненым козлом и слетел с дерева. Каэтана!